Глава седьмая Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке Николай Петрович Классников К Классникову я прибыл сильно заранее назначенного времени. Притчей во в футбольном мире была четкость и пунктуальность начальника команды «Спартак». Несмотря на почтенный возраст, Николай Петрович прибывал в кабинет чаще всего за час до начала рабочего дня, то есть к восьми утра, когда стальной «Спартак» еще не работал. Той же четкости и пунктуальности Николай Петрович всегда требовал от своих подчиненных. Поэтому, если сказано прибыть к нему в кабинет к девяти утра, то на месте следует быть заранее. Кабинет руководителя команды располагался в уютном старом здании, Рядом с метро Красносельская, неподалеку от проспекта Мира. Там же располагался Московский городской совет спортивного общества «Спартак». У здания с утра пораньше уже стояли два автомобиля – черная «Волга Гайдая» и чья-то красная «шестерка». Другие машины отсутствовали. Я был наслышан, что начальник «Спартаковской» команды чаще предпочитал передвигаться пешком, чем на транспорте но сегодня машина Николаю Петровичу для чего-то понадобилась. Остановившись у искомого дома, я поднял взгляд и увидел окна кабинета Классникова. Второй этаж, третье окно от угла. Окна открыли на проветривание, что еще раз подтверждало Николай Петрович на рабочем месте. Подходя ко входу в здание, я встретил человека, который в оригинальной истории следующие десять лет поднимет «Спартак» на недостижимый уровень и заставит греметь имя клуба во всем мире — Олега Татьянцева. Выходя из двери, Олег Павлович увидел меня, коротко кивнул в знак приветствия. Судя по всему, до этого Олег и Иван не были знакомы, но знали друг друга в лицо. И, сев в шестерку, незамедлительно уехал. На лице Олега Павловича запечатлилось явное удовлетворение от посещения общества «Спартак» и одновременно фирменная задумчивость. Следом из здания вышла другая, не менее легендарная личность, но прошлых лет. Игорь Брутто, чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, легенда «Спартака» и многократный чемпион Союза. Он меня не заметил и погруженный в думы, Пошел вниз по улице в сторону станции метро. Понятно. Тут к бабке гадалки не ходи. Классников выбирал нового главного тренера для футбольного Спартака. Конечно, как и во всем СССР, директоров заводов и предприятий выбирали сами рабочие, так и тренера Спартака по уставу клуба выбирали сами игроки. Но по факту решение по главному тренеру принимал единолично Гайдай. И, судя по тому, что Татьянцев и Брутто вышли из здания в разном настроении и расположении духа, выбор Николаем Петровичем оказался сделан уже сейчас. Я зашел в здание, где имелся турникет, а для того, чтобы попасть внутрь, требовалось предъявить пропуск члена спортивного общества. Пропуск с собой не взял, поэтому пришлось объясняться с пожилым бдительным мужчиной-вахтером. «Вы куда собрались, молодой человек?» Спросил старик шаря по столу в поисках увеличительных очков. «Мне к начальнику команды». «А вы записаны?» Меня Николай Петрович к началу рабочего дня вызвал. Звонили по телефону. Вахтер, наконец, нацепил очки и посмотрел в свою большую тетрадь, поля которой были расчерчены. «Так, на девять утра запись есть такое?» Вахтер запнулся, поднял взгляд и посмотрел на меня, прищурившись. «Ядрите ты, Ванька». Совсем слепой стал, не узнал тебя. «Богатым буду», — улыбнулся я, проходя через турникет. «Как хоть твоя нога?» «Заживает. Скоро вот обещают эту штуковину снять». Я ткнул пальцем в аппарат Эльзарова. «Мешает жутко, не привыкну никак». Зацокал старик. «Какая жуть! оно ну, к такому и не надо привыкать. На поле когда играть?» По всей видимости, вахтер не читал газет там завершение карьеры футболиста Павлова смаковали со всех сторон, обсасывая до косточек. Наигрался, врачи сказали, что травма несовместима с футболом. «Типун тебе нызык, вон гусь к начальнику заходил, Восемнадцать сезонов за «Спартак» отыграл, а ты этот рекорд побьешь, чего, кстати, к Николаю Петровичу пришел». Затем пришел, чтобы понять, как теперь команде могу пригодиться. О том, что меня определили в таксопарк с сторожем, говорить не стал, это ему ни к чему знать. Иди тогда, он только Олежку и Игоря у себя принимал. Не ждать девяти. Так свободно ж. Я снова улыбнулся на прощанье позитивному старику, всем сердцем любящему свою работу. Поднялся по лестнице и нашел кабинет начальника команды. Классника делил кабинет с селекционером «Спартака» Валентином Ивановичем Покровским, которого на работе еще не было. Покровский, который привел в клуб немало известных игроков, прославился как замечательный поэт, и его стихи часто публиковали в программках на матч. Один из замечательных стихов висел в рамке на входной двери в кабинет. «Пусть не особенно легка сегодня жизнь для «Спартака», Но мы, болельщики страны, родному обществу верны. Спартак наш друг и наш кумир, Недаром весь футбольный мир Запомнил красно-белый стяг и имя гордое Спартак. Сам Николай Петрович сидел за рабочим столом. Глубокий старик, но на удивление подтянутый, Бодрый и с неким внутренним благородством, Которое хорошо ощущалось при ближайшем знакомстве. Обстановка в кабинете была ничем не примечательной, самое простое убранство, но наметанный глаз легко видел некоторые интересные детали. Так вдоль стен кабинета висели массивные книжные полки, а в них хранились редкие книги по типу Томика Цветаевой из библиотеки поэта. В углу стоял небольшой стол, на стене над ним висели фотографии команд и на отдельной вешалке старенький кожаный чемодан с явно помененными ручками. Весь зашитый, перешитый. В стену вмонтирован сейф с документами, открытый. Видимо, потому что на столе, который содержался в идеальном порядке, лежали листы бумаги как раз из сейфа. Николай Петрович поприветствовал сходу я начальника команды. Холодно так. Вызывали? Сам Классников был занят тем, что протирал бархоткой свои кожаные туфли, настолько начищенные и наполированные, что кожа на них буквально блестела. Я припоминал расхожую байку, что Николай Петрович занашивал ботинки до дыр, и одной из его феничек сла чистая обувь. «Вызывал Иван. Не стой, проходи, присаживайся, будь так любезен». Начальник команды указал на свободный стул рядом со столом. Николай Петрович имел особую манеру речи и говорил крайне неторопливо, как будто на нараспев, тихо, но заставлял себя слушать. Я прошел в кабинет, подвинул стул к столу и присел, вытягивая травмированную ногу. «Прошу снова об одном и том же». Классников протирал очки. «Не надо никаких отчеств применительно к моей персоне». «А как надо?» «Просто Николай Петров». Он ответил не сразу, с минуту разминал губы, как будто что-то жевал. Пока начальник команды тянулся ответом, мне удалось рассмотреть, что листы на столе – это по большей части расходные ведомости с кучей цифр. Но был среди них один лист, украшенный фирменной спартаковской символикой. На нем вычерчены столбцы, в которые вписаны матчи, проходившие в Москве. Игры дубля, второй лиги, основы Спартака. И почерком написано красивым, каллиграфическим. Намотал на ус Николай Петров. Коротко кивнул я. «Хорошо, что намотал», — как-то через чурсуха ответил начальник команды и удовлетворенно кивнул, складывая бархотку пополам и пряче. «Как Алла поживает?» Я не сразу смекнул, что спрашивает Николай Петрович про мою жену. Классников всегда подгружался во все дела команды и охотно интересовался в том числе семейным положением футболистов, выучивал имена жен и детей. При надобности помогал решить бытовые проблемы, которые отвлекали игроков от игры. Тем более удивительным вопрос прозвучал в том разрезе, что свадьбе Павлова и Аллы без году неделя, а о новой жене своего форварда начальник команды уже знал. «Вернулась из Сочи, хорошо ее там приняли. Я лично звонил в санаторий, чтобы о жене твоей позаботились. Вернулась только вчера, не жалуется. И когда вы теперь детишек планируете рожать?» Не в этом году точно», — уклончиво ответил я. «Не говорить же, что вчера Алла со скандалом ушла из дома, и вообще я считаю свою жену шалашовкой из тех, что еще надо поискать». Я остро чувствовал необходимость задать начальнику свои вопросы, поэтому начал заходить издалека, переключая разговор, тем более, что сам Николай Петрович к сути дела чего-то переходить не спешил. «Вот давно у вас хотел спросить, а откуда название «Спартак» пошло?» Пришел в голову вопрос. Я смотрел на листок с эмблемой клуба. Интересно. Ну, я бы не спрашивал. Классников вновь принялся губы разминать, от чего малость клинила. На нервы действует жутко. Давление прям психологическое. Лишний раз вопроса не захочешь задавать или тысячу раз подумаешь. Спордак Норфелл Джованьоли читал? Угу, кто же не читал? «Вот оттуда и название появилось. А почему вдруг интересуешься?» Я плечами пожал, ну и попёр в атаку на Гайдая, заранее соломку подстелив. «Знаете ли, Николай Петров, вот вы у меня о детях с Аллой спрашиваете. Какие дети в коммуналке? И без средств к существованию детей особо не нарожаешь. Но, видимо, в Спартаке это норма вот так бывших игроков хоронить». И я приподнял бровь. Пытаюсь просто понять, откуда эта норма пошла, может, как с названием команды связана. Философия у клуба такая. Николай Петрович, наконец, перестал протирать очки. надел их и внимательно посмотрел на меня своими большими живыми глазами. «Это ты у меня как динамовец спрашиваешь, да, Иван?» «При чем тут динамовец? Я у вас как игрок Спартака спрашиваю, пусть и бывший». «Ну, как при чем?» При том, что ты в другой клуб на переход заявление писал. Что в «Спартаке» тебе не нравится, жаловался. Требовал тебя из команды числить после кубка. Угрожал связями в министерстве и дружбой с генералами. Когда я такое писал, изумился я, пешив, но быстро себя в руки взял. Честно говоря, не припомню. Ты не припомнишь, а? Я припоминаю. Потому чего ты удивляешься?» «И при чем тут философия клуба?» — продолжил Классников. «Я лично заявление твою подписал, когда ты грозился, что голы перестанешь забивать. А ну теперь вон как обернулось». Поворот получался весьма неожиданный, но для того, чтобы сформировать отношение к словам начальника команды, мне требовались доказательства. Вполне возможно, что Николай Петрович брал меня на понт, прощупывал. Не похоже на него, но ни о каком заявлении я не помню. А прежний Павлов, хоть и был парень шебутной, вряд ли мог сотворить такую глупость и так подставиться. Однако я даже не успел возражения озвучить, как Классников открыл верхний ящик рабочего стола, достал оттуда от руки списанный лист бумаги. «Вот, пожалуйста», — Николай Петрович положил передо мной заявление. «Ты его по почте отправил на мое имя. Неужто запамятовал?» Я взял заявление, ознакомился, приподнял бровь. Так и есть. Прошу отчислить, требую. И далее по списку один в один те угрозы, которые только что начальник команды озвучил. Выходит, что Дуба Гороблев и остальные ребята не обладали всей полнотой информации по конфликту. Да уж. Я торопил от наглости прежнего обладателя этого тела. Но еще больше оторопел от того, что Гайдай ни слова мне не сказал, когда я приехал в Тарасовку на награждение после победы в Кубке. Теперь-то понятно, почему меня на мероприятие не пригласили и чего Константин Павлович так бесновался. Удивительно, что меня под белоручки не вывели с базы после такого-то. Видимо, ни Граблев, ни остальные футболисты еще не знали о подлых требованиях прежнего Павлова к руководству клуба. Вот дела. «Остановите люди землю», — подумал я. Не складывалось в голове одно, чего тогда меня в больницу привезли, на ноги за границей хотели ставить. Понятно, затем от меня отказались, но прежде ведь администратор всю ночь у палаты ночевал. У Германии классников договаривался. Я заявление не отправлял, смекнул я, возвращая заявление Гайдаю. «А кто же это тогда сделал? Само?» Николай Петрович наморщил лоб, подбородок положил на кулаки. «Женушка, Алла меня подставила. Хотел добавить, что с этой женщиной меня больше ничего не связывает, но Николай Петрович снова меня опередил. «Ну, если только Алла тебе диктовала, что писать. Очерк-то на бумаге твой». И с этими словами он накрыл заявление своей широкой морщинистой ладонью. Я почувствовал, как по спине пробежал неприятный такой холодок. Бояться я ничего не боялся, пуганный. Но, как это заявление по партийной линии, не пошло, как до столичного совета не добралось. Вон там бы случились настоящие неприятности. Недолго за решетку отправиться. Оставалось понять, зачем меня вызвали в клуб, если сотрудником я больше не являюсь, и нужный компромат на игрока Павлова тоже в наличии». «Ну, а ну теперь рассказывай, какие у тебя проблемы и как докатился до жизни такой», попросил Николай Петрович, а сам продолжил внимательно изучать свой листок, видимо, планируя расписание на день. «Ловко, и не подготовишься же к такому». Я полагал, что сам буду бочку катить на Спартак, а получалось совсем наоборот. Николай Петрович подвел, что я сам дурак. И действительно же дурак, раз такую дурью досужился в заявлении написать и еще по почте официально отправить. Сказать мне было нечего, все обернулось так, что это еще надо благодарить клуб, раз заявление вверх не пошло. И в ящике стола начальника команда осела Везением называть, что меня в тот же день не выперли со скандалом. И в таком свете работа сторожем в таксопарке теперь не виделась такой уж ужасной, учитывая имеющиеся вводные. «Да жить в квартире дали к тому же». «М-да, теперь вопросов к Спартаку не осталось. Действительно, что сам дурак». Я заёрзал на стуле. «Что же, теперь надо набраться мужества и уйти, признав, что каждый сам кузнец своего счастья. А свое счастье я так глупо упустил, пусть и не совсем своими руками». «Извиняюсь искренне за свое баламутство. Я поднялся со стула, готовясь прощаться и уходить». Была бы возможность что-либо изменить, изменил, но такой возможности нет. В голове уже вращались мысли о том, где искать новую работу и куда устраиваться, когда начальник команды остановил меня, не дав уйти. «Присядь, Иван, я тебя никуда не отпускал. Я теперь твой непосредственный начальник, и будь так любезен меня внимательно выслушать». «Так вы же сами говорите, что уволили». Гайдай в ответ скомкал мое заявление с угрозами и требованиями и выбросил в ведро. Вижу же, что ты краснобелый, иначе бы про название клуба не спрашивал, умиротворенно, поотечески сказал он. Вот ты спрашивал про философию клуба, а философия такая, что Спартак своих не бросает, даже если они отворачиваются от краснобелых цветов. Помолчали. Я пытался понять, что все это может значить. Николай Петрович снова поразминал губы. «Завтра приезжай в клуб, заявление будешь писать», — наконец сказал он. «Какое заявление?» «Есть у нас решение по тебе». «И что Константин Павлович решил?» «Проявил нетерпение я, полагая, что моя судьба находится в руках сударина». Но он уже не работает у нас в клубе и не решает ничего». Новый главный тренер «Спартака» Татьянцев. И мы с Олегом посовещались и решили тебя на одно любопытное направление поставить. Будем детско-юношеский спорт развивать. А ты, молодежь, потренируешь, опыта наберешься. Справишься, недоразумение будет исчерпано, и перед тобой все горизонты откроются. Нет, Николай Петрович плечами пожал. «Пойдешь, значит, в таксопарк сторожем». «Все честно, Иван». «Честно. С чем справляться надо?» «Вот завтра и узнаешь, когда бумаги на перевод будешь подписывать. Это тебе в отдел кадров идти». Он подвинул к себе счеты и посчитал так быстро, будто на калькуляторе, с невероятной скоростью перемещая костяшки. Результат вписал в расчетную ведомость. Разговор был закончен.